Глава четвертая. Пст! Пст! Пст! Пст! Мы уже какое-то время неотрывно следим за дверью, и вот она отъезжает в сторону, и появляется Йохан. Небольшая заминка, когда его инвалидное кресло проезжает по пазу раздвижной двери. Но потом все идет как по маслу, широкие проходы, заполненные стеллажи, все по порядку, классифицировано, упаковано и пронумеровано. Пока ничто не выдает того, что мы находимся в беспокойной и неуверенной голове, этому впечатлению, несомненно, способствует и только что введенное лекарство, но мы-то знаем, как все обстоит на самом деле. Мы знаем такие головы, мы узнаем их, когда куда-то везем, мы узнаем их, когда они у нас регистрируются, достаточно самой малости, чтобы усилить их тревожность или заслужить их дружбу. Но пока ничего такого, все аккуратно расставлено на полках, все проходы одинаково прямые и широкие. Йохан смотрит на них одобрительно, не зря же он все-таки начинал архивариусом. Он проделал огромный путь, но истоки дают о себе знать, не зря же он выбрал именно такой интерфейс. Он останавливается у небольшой клавиатуры в стене, что-то набирает и смотрит на информацию, появившуюся на экране у него в руках. Он слегка запыхался, словно это действие стоило ему приличных усилий, и, учитывая его объемы, это неудивительно. Почему же мы раньше не замечали, как он тяжело дышит? Сейчас рядом с ним никого нет, наверное, в этом дело. Он может позволить себе немного свободы. Или это от нервов. Кто знает, судя по его размерам, он уже давно ни в чем себя не ограничивает. Наверное, наносит себе каждый день присыпку на складке, чтобы избежать опрелостей. Но как бы ни были интересны габариты и специфические проблемы этого человека, мы фокусируемся не на этом. Тем временем он покатился дальше, полный мужчина, да просто-напросто жердяй в инвалидной коляске. Его единственная нога тощая и сморщенная, как сухой черенок перезрелого плода. Он медленно едет по проходам, к потолку прикручены непритязательные лайтбоксы. Он оглядывается вокруг, но не так, будто что-то ищет, а так, будто хочет рассмотреть, что здесь есть и как это выглядит. Звучит тихая музыка, струнный оркестр, играет хиты 80-х. Вообще-то, делать выводы по тому единственному шлягеру, который нам слышен, мы не можем, но логично предположить, что репертуар так и будет представлен музыкальными хитами того же типа из того же временного периода, а не отрывками из Стравинского, Сенатора или Лигити. А что же Йохан? Он едет по узкому коридору и проводит пальцами правой руки по корешкам архивных папок. При этом он неуверенно улыбается, как будто не стал бы биться об заклад, что все, к чему он прикасается, материально и не могло бы взять и исчезнуть. Он смотрит на свой экран и сворачивает в другой коридор, а затем останавливается и прислушивается. Если он слышит то же, что и мы, значит, он слышит шаги. Он разворачивается, кресло уже остановилось, а складки жира еще колышутся. В конце коридора появляется фигура, Это тот, кого они называют Бонза. Тогда и мы тоже будем его так называть. У него в руках завязанная на шнурке папка. Я же просил тебя подождать, сердится Йохан. Мы договаривались, что я пущу тебя, когда сам тут немного освоюсь. Тебе от меня нужно больше, чем мне от тебя, возражает Бонза. Так что мне более-менее пофиг на то, что ты мне говоришь. Мы реально у него в голове. Без шуток. Йохан поднимает вверх руку и показывает, что это у тебя в руке. Вот это. А, ну это папка, которую я вытащил из какого-то шкафа. Старые письма, кажется. Бонза развязывает тесемки и достает из папки какую-то бумажку. «Дорогая бабушка, благодарю тебя за те пять гульдинов, которые ты мне прислала на день рождения. Было весело, и мне подарили много подарков» пазл, а еще такую штучку, куда надо наливать воду, и тогда в ней будет все кружиться. Я не знаю, как это называется, на этом все заканчивается. Я тоже не знаю, как эта штука называется. Ты бы как ее назвал?» Он заталкивает письмо назад в папку и пристраивает ее куда-то поверх прочих на ближайшей полке. «Фигня с водой». Вернее, откуда взял, повышает голос Йохан. «Чувак, у нас тут операция ювелирной точности». «Ладно, ладно», — отмахивается Бонза. Он достает с полки другую папку, пролистывает ее, говорит «Лабуда какая-то» и сует в какое-то случайное место. «Потом поставишь все как было», — повторяет Йохан. «А сейчас пойдем, я знаю, куда нам нужно». Сверяясь время от времени со своим экраном, он сворачивает из одного коридора в другой освещение начинает мигать. «Ну вот, начинается», — говорит Йохан. «Ему просто нужно что-нибудь съесть», — беспечно заявляет Бонза. «Кусочек сахара типа того». Коридоры становятся уже. Йохан неуверенно осматривается, будто такого не ожидал. И точно, мы заглядываем ему в голову и регистрируем недоумение. По идее, все коридоры должны быть одной ширины». Бонза открывает какую-то дверь и заходит внутрь. «Тут темно!» — кричит он. За этим следует грохот, что-то опрокидывается, Бонза выходит и отряхивает пыль со своей вязаной кофты. «Одно только детство и религия, кривится он, не пойдем туда!» «Блин, чувак, так нельзя, хватит уже!» — уговаривает Йохан. «Потом вернешься, поставишь все, как было!» «Все, мы на месте, если не ошибаюсь, мы ищем то, что на этих шести полках». «Эти коробки и папки?» — спрашивает Бонза. «В них мое детство?» «То детство, которое он тебе придумал». Йохан что-то набирает, и через пару секунд из-за угла появляется поезд из шести вагонеток. Он доезжает до Йохана и останавливается. Йохан начинает сгружать папки и коробки в ближайшую вагонетку. «А ты берись за верхние полки», — просит он Бонза, — «мне не достать». «Ладно», — кивает Бонза. «Но подожди, если это то детство, которое он для меня придумал, а мы его сейчас уберем, то мое придуманное детство». «То есть...» «Я тебе уже все объяснял, хватит валять дурака». «У тебя же своя голова, ты же другой человек, не он» правильно?» «Да уж, это был бы номер», — бормочет Бон за себе под нос. Он берет коробки с верхней полки и швыряет их в один из вагончиков. «Поосторожнее, блин!» — кричит Йохан. «Ты что, вообще не видишь?» «Не видишь красоту этой операции?» «Красоту? Вот он об этом, наверное, так не скажет, когда в себя придет». Когда он придет в себя, то не будет знать, что что-то не так, если все пройдет успешно. Красоту хмыкает Бонзо. Он-то в ней, конечно, разбирается. С его-то двумя курсами истории искусства. Тем временем вагончики наполнились и сами уезжают. Йохан смотрит им вслед. «Ничего не скажешь, придумал ты здорово», — примирительно говорит Бонзо. «Сейчас это все уничтожится?» «Поезд едет к автоматизированному шредеру, отвечает Йохан. «В него все и пойдет». «Да понимаю я, что все туда пойдет», — говорит Бонза. «Уж вряд ли поезд проедет мимо и вернется сюда». «А нам что теперь делать?» «Мы закончили». «Мы поставим назад все то, что ты уронил и повытаскивал с полок». «Да ну, скукота!» «Давай лучше посмотрим, что за этой дверью». Бонза открывает дверь, за ней ветер, в коридор заносит ворох сухих листьев. «Улица какая-то», — говорит он, — он там жил, наверное. Йохан хмурит брови. «Двери эти, странно», — произносит он, — «по идее, должны быть только архивные документы на стеллажах». Он оглядывается, проход изменился, стал еще уже, извилистее, потолок стал выше, наподобие свода, почти неразличимый в сумеречном свете. Он не ожидал, что все будет настолько изменчивым, таким готическим. Кажется, думает он, будто мы в подвалах монастыря, но этого, конечно, не может быть. Не подается? Да. Спрашивает Бонза. Человеческий разум — это тебе не хухры-мухры. Посмотри-ка сюда. Он открывает железную заслонку, находящуюся в стене в полуметре от пола. Из нее вырывается пламя. Ух, горячо кричит он и отпускает дверцу. Она открывается на распашку, и Бонза заглядывает внутрь. «Вот это да», — говорит он, — «мусорожигательная печь. Надо было сюда все нахрен поскидывать, вместо того, чтобы заморачиваться с вагончиками и шредером». «Ой!» Он отскакивает назад и обеими руками хватается за нос. Ногой захлопывает заслонку отнимает руки от лица и показывает Йохану три кровящие точки, идущие в ряд. «Не поверишь», говорит он, «но меня только что чертик с трезубцем». «Пошли назад», говорит Йохан. «Куда ты положил ту папку с письмами и где та дверь, в которую ты вломился и все пошибал?» Заметно, что он все больше нервничает. У него начинает блестеть кожа. Должно быть, это из-за того, что он потеет. Помимо серьезного напряжения. У людей это происходит от страха. «Подожди пока», — говорит Бонза, — «не так быстро, тут еще какая-то дверь». «Секунду». «Что там?» Там лежит подготовленная для последнего прощания старая женщина. «Блин, чувак!» «Все, все, уже закрываю». «Покойтесь с миром, госпожа!» «Ты что, крестишься?» «Да, крещусь». «Мать его, наверное». А да, она же все-таки тебе мать. Ты о чем? У тебя на дне рождения, помнишь? Ты тогда поссорился с матерью, а потом еще меня чуть не сбил своей трехколесной мотоколяской. А, мистер Шмитом? У меня их теперь 24, знаешь? Ну конечно, знаешь, ты все обо мне знаешь, кроме того, куда я. Эй, смотри, что здесь. «Нам пора навести порядок», — нервно оглядывается Йохан, — «а потом уходить». «Оставь ты в покое эти двери. Я вообще не понимаю, откуда они, кроме шкафов. Тут ничего не должно было быть». «Нет, на это ты точно захочешь посмотреть». «Поверь мне». Йохан заезжает в полностью затемненное квадратное в плане помещение. По центру на уровне пояса стоит стеклянный куб. В этом кубе находится усыпанный бриллиантами череп. Он смеется, открыв рот и тараща слепые глазницы и сверкает в свете направленных на него софитов. «Я всегда хотел, чтобы он крутился вокруг своей оси», — говорит Бонзо. «Это ведь тот англичанин сделал, да?» — спрашивает Йохан. Демион Хёрст уточняет Бонзо. «Это-то понятно. Я очень хорошо знаю, что это...» «Но вопрос в следующем. Что эта штука делает здесь?» «Понятия не имею», — отвечает Йохан. «Давай пойдем уже. Мы не это ищем». «Это ты так думаешь», — говорит Бонза, проводя пальцем по ребрам куба. На его лицо падают крапинки света, отражающегося от бриллиантов. «Это именно то, что ты ищешь?» «Иронично, а, впрочем, может и нет». «Ты всегда думал, что бриллианты у меня, ты сотворил для меня жизнь, ты меня сопровождал, ты всегда за мной следил, а теперь вот придумал и построил все это». «Кстати, вообще не представляю, откуда у тебя такое финансирование все эти годы исследований и экспериментов, во всяком случае. Я именно так себе это представляю, или тебе платят наследники Батавира? никак им не успокоиться, что ли, пока бриллианты не будут найдены». Он улыбается и похлопывает по кубу. «Вот твой выкуп. Я отдал камни Демиену Херсту, мы с ним были хорошо знакомы. Так я от них избавился. Можешь считать это угрызениями совести. А я и тогда уже довольно неплохо зарабатывал на произведениях искусства, что тоже важно». Херня полная, огрызается Йохан. Камни тогда Херст сам купил на алмазном рынке, Вся торговля бриллиантами от этого пострадала. Я прекрасно помню, во всех газетах об этом писали. Дезинформация, говорит Бонзо. Фейковые новости. Как назвать эту штуку? Спросил у меня Херст. Ах, for the love of God, во имя всего святого, придумай сам что-нибудь, сказал я. И так он ее и назвал. Можешь погуглить. А пока хорошенько рассмотри его. Бонза опять постукивает по кубу. Он смеется, и несколько отблесков попадает ему на зубы. «Одному Богу известно, как он здесь очутился, но это как раз то, что ты искал много лет. Жаль, что не настоящий, да. Снимем шапочки, и он исчезнет». «Красивая история», — усмехается Йохан. «Я мог бы заставить тебя поклясться могилой твоей матери» но пощажу тебя, и так видно, что ты все это придумал на месте. Бриллианты где-то у тебя, и я выясню, где они. Можешь сколько угодно пускать мне пыль в глаза, но ты забываешь одну вещь. И какую же? Что на тебе такая же шапочка? Йохан проводит пальцами по своему экрану и откатывается на пару метров вперед, к большой стальной двери, которая постепенно уезжает в сторону». За дверью находится помещение с белыми стенами, на которых висит несколько огромных картин. Он оборачивается к бонза и кричит: Сейчас я зайду внутрь тебя. Пст. пст. Пст, пст, пст. Небольшая заминка, когда кресло проезжает пас раздвижной двери, а затем Йохан на большой скорости влетает в белое помещение. И скрывается из виду. Бонза стоит неподвижно, мы видим, что он думает. Мы тоже думаем о том, как все дальше сложится с Бонза и Йоханом. Мы могли бы заодно вспомнить, как отношения складывались между ними раньше, или между Бонза и его матерью. Возможности безграничны. Мы можем также вернуться обратно к Ленноксу, но пока не будем. Запустив себе в голову пальцы, как когти, отчаянно, Но безуспешно пытаясь содрать с себя шапочку, бонза несется вперед к медленно закрывающейся двери с воплями, выражающими страх и смятение. Он явно пытается успеть прошмыгнуть в свою собственную голову, пока дверь не закрылась. Когда дверь со щелчком закрывается, мы слышим только струнный оркестр, исполняющий хиты 80-х. Теперь мы уже с уверенностью можем сказать, что так они и играют один хит за другим. «Эй, наверное, тебе стоит посмотреть». Он отчухался. «И что?» «Ну, подойди». Он с немного дебильной улыбкой свешивается со своего кресла. «Дебильный?» «Да, ну как это, глуповатый». «Может, слово не совсем точное». «Извини». «А в этом смысле дебильный?» «Мне знакомо это слово, но у меня картинка не складывалась». Он улыбается. По-моему, это неплохой знак. И кажется, он никого не узнает. Как будто не в себя. А кого ему узнавать? Тебя? Ну да, я на него шлем надевал. Он ведь должен был запомнить мое лицо. Может, еще не совсем пришел в себя. Подожди, сейчас подойду. Окей, да, вижу. Совсем не в себя, действительно тебя он тоже не узнает. Да, похоже на то. Привет. Это я. Помнишь, мы помогали тебе надеть шлем и сделали укол в руку. Смотри-ка, он мне улыбается. Мне он тоже улыбается. Это еще ничего не значит. И все же он не выглядит несчастным, даже наоборот. Кажется, он крайне доволен. Может, оставим его так посидеть? Да, давай. Дай ему чего-нибудь поесть и попить, и держи меня в курсе. Он ничего не может, придется его кормить. Ну и покорми тогда. А что с Шифом и Бонзо? Судя по всему, они еще не закончили. Оставим их тогда, не хочу, чтобы меня потом сделали крайним. Разговор между двумя техниками 21 век без даты в архивах надзорга не сохранен.